Глава 36. Все против них. И он ринулся навстречу опасности. Наступил рассвет, первые розовые облака появились на восточной стороне неба. Потом быстро взошло солнце над холмами и залило теперь площадь селения ярким светом. Не было ни росы, ни тумана, и все предметы ярко выделялись вдали на холмах. Такое утро не располагало к скачке для спасения жизни и свободы. сеньор Зоро слишком долго задержался с губернатором и комендантом, или ошибся во времени. Он прыгнул в седло и выехал со двора. И лишь тогда к нему вернулось сознание неминуемой опасности. По дороге в Сан-Габриэль возвращался сержант Гонзалес со своими кавалеристами. По дороге из Пала ехал другой отряд солдат, который выслеживал кавалера и Дона Карлоса и в досаде отказался от этого предприятия. Через холм по направлению гарнизону ехал третий отряд людей, гнавшийся за теми, кто освободил Донью Каталину. Сеньор Зорро увидел, что со всех сторон окружен. Проглядие Капистрана умышленно остановил своего коня и на мгновение осмотрел местность. Он взглянул на три отряда всадников, рассчитывая расстояние. В этот момент отряд сержанта Гонзалеса увидел его и понял тревогу. Они узнали его великолепную лошадь, его длинный пурпурный плащ, черную маску и широкая сомбрера. Они увидели перед собой человека, которого преследовали всю ночь. Человека, который одурачил их и забавлялся с ними по холмам и по долинам. Они боялись гнева его превосходительства и старших офицеров. В них с новой силой вспыхнула решимость захватить или убить это проклятие Капистрана, теперь, когда, наконец, предоставился удобный случай. сеньор Зорро пришпорил коня и кинулся через площадь, на виду у многих десятки жителей. Как раз в этот момент губернатор и хозяин дома – выскочили во двор с пронзительным криком, что сеньор Зоро – убийца и должен быть захвачен. Туземцы рассыпались и попрятались, как крысы в норы. Знатные лица стояли, как окаменелые, с раззинутыми от удивления ртами. разгокав площадь, сеньор Зоро погнал свою лошадь с самым быстрым темпом прямо к шоссе. Сержант Гонзалес и его кавалеристы кинулись на перерез, чтобы вернуть его назад, пронзительно крича друг на друга – с пистолетами в руках, со шпагами наголо. Награда, повышение по службе будут их уделом, если они положат конец разбойнику тут же и навсегда. Сеньор Зора был принужден уклониться от избранного им пути, так как увидел, что ему не удастся пробиться. Не вынимая пистолета из-за пояса, он вытащил шпагу. Она списала с кисти левой руки, таким образом, что ее можно было схватить за рукоятку немедленно и пустить в ход. Он снова помчался через площадь, чуть не переехав каких-то знатных людей, попавшихся ему на дороге. Пронесся в нескольких шагах от разъяренного губернатора, бросился между двумя домами и поскакал по направлению к холмам. Казалось, у него были теперь некоторые шансы бежать от своих врагов. Он пренебрегал тропинками и дорожками и пересек открытое место. С обеих сторон навстречу ему неслись галопом кавалеристы, мчавшиеся к перекрестку в надежде настичь его и снова заставить возвратиться. Гонзалес выкрикивал приказы громким голосом, посылая часть людей к вселению, чтобы они приготовились, если разбойник снова повернет обратно, помешать ему бежать на запад. Он достиг шоссе и поскакал направляясь на юг. У него теперь не было выбора. Обогнув поворот дороги, где несколько туземных хижин загораживали обзор, внезапно остановил лошадь, чуть не свалившись с седла. Новая угроза предстала перед ним. Прямо на него вдоль дороги летел конь с обсадником, а за ним на близком расстоянии гнались с полдюжины кавалеристов. Сеньор Зор развернул свою лошадь, он не мог повернуть направо из-за каменного забора. Его лошадь могла бы перепрыгнуть его. Но на другой стороне была мягкая, спаханная земля, и он знал, что по ней невозможно было двигаться быстро. Это облегчило бы кавалеристам задачу пустить в него пулю из пистолета. Не мог он повернуть и налево, так как там была настоящая пропасть. Нечего было даже надеяться спрыгнуть в нее и остаться невредимым. Ему оставалось только повернуть по направлению к сержанту Гонзалесу, его солдатам в расчете выиграть расстояние в несколько сот ярдов и там спуститься с горы, прежде чем подоспеют Гонзалес и его люди. Зорро сжал свою шпагу, приготовясь к бою, так как чувствовал, что предстоит жаркая работа. Взглянув через плечо, он едва перевел дыхание от удивления. Синерита Лолита Пулида несла сверху на лошади, преследуемая полдюжиной кавалеристов. А он-то думал, что она находится в безопасности в Гассиэнде брата Филиппа. Ее длинные черные волосы были распущены и волнами развивались на ветру. Маленькие ножки, казалось, приросли к бокам лошади. Она наклонилась вперед, низко держа поводи, и даже в этот момент сеньор Зоро с удовольствием восхитился ее искусством наездницы. «Сеньор!» – услышал он ее крик. И вот она догнала его, и они поскакали вместе, устремляясь навстречу Гонзалесу и его солдатам. «Они гонятся за мной уже давно!» Перевела она дух. «Я убежала от них у брата Филиппа!» «Скачите молча! Не сбивайте дыхание!» – корикнул он. «Моя лошадь почти изнемогла, сеньор!» Зороба смотрел сбоку и увидел, как лошадь страдает от усталости. Но теперь не время было задумываться над этим. Солдаты позади нагоняли их. Находившиеся впереди были новой угрозой, требовавшей серьезного внимания. Вдоль по дороге летели они бок о бок прямо на Гонзалеса и его солдат. сеньор Зорро видел поднятые пистолеты и не сомневался, что губернатор дал приказ доставить его живым или мертвым, но не допустить нового побега. Он вырвался на несколько шагов вперед синьорита и приказал ей следовать за его лошадью. В поводе были опущены на шею коня шпага наготове У него было два оружия – шпага и конь. И вот наступило столкновение. В нужный момент сеньор зора повернул свою лошадь, сеньорита последовала за ним. Он зарубил гавалериста налево, повернулся и зарубил одного направо. Его конь наскочил на третьего так сильно, что тот ударился о лошадь, на которой ехал сержант. Зорро слышал пронзительные крики вокруг. Он знал, что люди, преследовавшие синьорита Лолитов, врезались в этот отряд и что там произошло некоторое смятение, из-за которого они не могли пользоваться шпагами, боясь зарубить друг друга. Потом он прорвался через заградительный отряд с синьоритой бок о бок. Снова он был на краю площади. Его лошадь выказывала признаки усталости, и он ничего не выиграл, потому что и дорога в Сан-Габриэль, и дорога в Пало были закрыты для него. Он не мог рассчитывать ускакать по мягкому грунту а на другой стороне площади было еще больше кавалеристов седлых, ожидавших возможности сразить его, в каком бы направлении он не поскакал. «Мы пойманы!» – коррекнул он. «Но не все пропало, сеньорита». «Моя лошадь спотыкается!» – коррекнула она. Сеньор Зоро видел это. Он знал, что животное не сможет проскакать из сотни ярдов. «В таверну!» – коррекнул он. Они поскакали прямо через площадь, У двери таверды конь сеньориты споткнулся и упал. Сеньор Зорро вовремя схватил ее на руки, чтобы спасти от тяжелого падения, и, держа ее на руках, бросился в дверь таверна. «Прочь!» — крикнул он хозяину и слуге-туземцу. «Прочь с дороги!» — закричал он праздно шатающихся посетителей, вынимая свой пистолет. Они кинулись через дверь на площадь. Разбойник закрыл дверь и запер ее на засовку. Он увидел, что все окна были закрыты за исключением одного, выходившего на площадь, и убедился, что ставни и кожаные занавески были на месте. Он подошел к столу и затем повернулся лицом к синьорите. «Это может быть конец», — сказал он. «Синьор, наверное, святые будут милости к нам». «Мы окружены врагами, синьорита. Мне все равно, лишь бы умереть в битве, как подобает гавалера. Но вы, синьорита...» «Они никогда снова не посадят меня в эту грязную тюрьму, сеньор!» «Клянусь в этом! Я лучше умру с вами!» Она сняла с груди нож для овечьих шкур, и Зору увидел его. «Нет, сеньорита!» – крикнул он. «Я отдала вам свое сердце, сеньор!» «Мы или будем жить вместе, или вместе умрем!»